На бетонной глади посадочного поля 200-метровый лайнер казался небольшим. Звук через толстое стекло почти не доносился. Снующие от зданий к лайнеру и обратно машины выглядели детскими игрушками богатого ребенка. Такого, как Артур Кертис, например, подумал Кей. Но прежний неприязнь к мальчишке в сознании не возникла. Все-таки он его вытащил. Чем бы ни руководствовался, но вытащил. Мимо них прошла по залу ожидания еще одна группа пассажиров. Самые обеспеченные граждане Великороссии предпочитали мигрировать не в Кайзерланд или Сигун, а сразу на другую планету. Наверняка, как это всегда бывало, самыми обеспеченными оказались те, кто развязал войну. Женщины в мехах, мужчины в костюмах, казавшихся скромными, пока не подойдешь вплотную, сытенькие, разноряженные дети. Многие вели на поводках собак – Некрасивая темнокожая девица несла на руках кошку. «Я очень скучаю по маме», — произнес Артур. «Не ной, сын», — спокойно ответил Кей. «Очень скучаю». Кей присел, заглядывая Артуру в глаза. Мальчик явно был на грани срыва. «Почему? Рвался к несуществующей матери? Или той реальной, которую Кею не довелось увидеть?» «Малыш, соберись», — Кей провел ладонью по лицу Артура. Ладонь намокла. «Ну что с тобой?» Артур молчал. Кертис ван Кертис завоевал свое положение не только везучестью, чугунной задницей и умением подойти к людям. У него еще было хорошее чутье, как у славной женщины Изабеллы из местного отделения службы. Артур это чутье вполне мог наследовать. «Давай посмотрим, что мы можем сделать, сын». Кей взял Артура за руку. Они подошли к кассе. «Места есть», — с готовностью сообщила девушка в старомодных очках. «Люкс, первый класс, бизнес-класс». На маленьком табло, обращенном Кею, высветились цифры. Кей поскреб затылок. «А, извините, во втором классе. На такие расстояния не летают корабли с местами второго класса», — сразу посуровила кассир. Потом глянула на умоляющее лицо Артура и чуть отошла. «У вас денежные затруднения, мистер?» Да, понимаете, нам добираться до Эндори, а наш корабль... Я ведь и сам пилот. Торгую... торговал... Давайте посмотрим, что мы можем для вас сделать. Пальцы девушки запорхали над клавиатурой. Возраст мальчика. Луис покрутил в руках дискету. Молодец, Танатолог, дрянь, но молодец. Трехдневная запись памяти Кея Овальда. Какая бы чушь там ни была, но сам факт существования этой записи – сенсация. Вот они, нравы Атана, вот она, цена бессмертия. Вставив дискету в компьютер, он начал подбирать программу-видеоадаптер. Проклятый Атан использовал собственные компьютеры, программы и кодировки. «Итак, учитывая скидку за возраст ребенка, отсутствие багажа, недозагрузку рейса, вашу пересадку на «Валантисе» на корабль нашей же компании, цена составит 48% от первоначальной». Девушка-кассир пожала плечами, словно сама удивилась полученному результату. «Пап», — прошептал Артур, — «поторопитесь с решением. До окончания посадки 15 минут». «Ну, такого шанса упускать нельзя», — махнул рукой Кей. «Оформляйте». Он отправил под прозрачный щиток кассы документы положил кредитную карточку на панель интерфейса. Спросил, «Карточку Атана принимаете?» «Конечно!» «Да, лихо размазала пацана», — подумал Луис, наблюдая за кровавыми клочьями на стенах рубки. Потом изображение подернулось розовой мутью. У Овальда-старшего начали лопаться глаза. На матче досталась стола пачку печенья. разорвал пластиковую обертку. Хорошо он поработал, и плевать на лишний вес. «Дня на два назад, отмотай», – предложил он машине. Вышкаленная сервис-программа поняла. На экране возникла оскаленная морда Булратти. Луис поперхнулся печеньем. «Кузуар буулрати, ха кха, кха буул», – произнес голос Кее Овальда. «Казур Фальцетом откликнулся Булрати. Из открытого рта Луиса сыпались на клавиатуру непрожеванные крошки. Маленький автобус остановился под днищем лайнера. Последние пассажиры торопливо втягивались внутрь лифтовой трубы. Охранник, нервно прислушивающийся к гулу разогреваемых генераторов, провел по документам Кея-детектором. Индикатор засветился желтым. Пассивное наблюдение — Что ж, это не препятствует покидать планету. Шедший следом мальчик тоже был под наблюдением. С ума не все посходили в оперативном отделе. Шлюпнув по втягивающейся в корпус корабля лифтовой трубе ладонью, на удачу, охранник заспешил к нетерпеливо сигналящему автобусу. Опасное дело стоять поблизости от стартующего на гравитационниках корабля. Когда Кей отвел взгляд от мертвого Булратти, как он его убил одним касанием... Луиса ждал новый шок. Этого человека в лицо знали все. Кертис Ван Кертис. И он весьма напоминал сына Кея Овальда. Точнее, Артур Овальд походил на него. Портрет Артура Ван Кертиса завопил на матче. Машина сражалась с неожиданным заданием секунд 15. Все это время Луис провел, пританцовывая у стола. «Единственная доступная фотография сделана в возрасте 5 лет», – любезно сообщил компьютер. Луис улыбался пухлый малыш. «Вероятный облик сегодня», – заревел Луис. Плотно сжав тонкие губы, с экрана смотрел парень лет 17 А в 12 Артур Овольд, почти такой, каким на матче видел его утром, появился на дисплее. «Ух», – сказал Луис, «Ух!» «Мало данных», – забеспокоился компьютер. «Отключись, железка!» – выбегая из кабинета, крикнул на матче – По коридору, мимо охранников, через приемную, Луис влетел в кабинет Изабеллы Каль. Шок был так велик, что он даже не стал ничего обдумывать. «Включите экран», — нездороваясь, попросил на матче. Изабелла молча включила экран и личное записывающее устройство. Спросила, чем вызвано ваше оживление. «У нас в руках», — подходя к столу, произнес на матче. «У нас в руках Артур Ван Кертис». «А кто еще?» — не скрывая презрение, спросила Каль. «Очевидно, его телохранитель». «Человек, намолотивший на комбайне два десятка повстанцев». Лицо Изабелла побелело. «Вы их задержали, Луис?» «Я... нет, я спешил». На матче с ужасом почувствовал в своем голосе интонации плаксивого извращенца-тонатолога. «Артур и Кей Овальды. Поиск». Изабелла пригнулась к экрану. «Работаю. Работаю. Артур Овальд». Обрадованно сообщил компьютер. «Покинул планету на лайнере Валантис Круизной компании «Стартрек» 10 минут назад». Кей Овальд покинул планету на лайнере Валанти с Круизной 11 минут назад. К счастью для Намачи, он успел сдержать самоубийственный вопрос, как один и тот же корабль мог стартовать в разное время. Диспетчера космопорта, одарив Луиса ненавидящим взглядом, велела Изабелла. «Я заместитель командующего планетарного филиала службы имперской безопасности Изабелла Каль», выпалила она появившемуся на экране мужчине. Еще никогда титул не казался ей столь длинным и ненужным. «Требую возвращения на планету лайнера Валантис Круизной. Дело особой важности. Именем Императора». Разрывая воротник блузки, она вытащила персональный жетон на цепочке и сунула прямо в объектив. Луис, вытаращив глаза, смотрел на обнажившиеся груди, покрытые багровыми пятнышками ожогов и мелкими порезами. Он и помыслить не мог, что кальс склонна к мазохизму. Поздно, поглядев на какой-то экран, сообщил диспетчер. Лайнер только что вошел в гиперпрыжок. Что произошло? Террористы? Бомба? Изабелла отключила связь. Опустилась в кресло, устало спросила. Так кто был у нас в руках и откуда эта удивительная догадка? Покосившись на свою грудь, она досадливо запахнула блузку. И Луис понял, что его шансы на карьеру и саму жизнь резко упали в цене. Лайнеры такого класса, как Валантис круизные, стартовали мягко. Артур и Кей зафиксировались в креслах, но это было не больше, чем данью традиции. 10 минут легких перепадов гравитации при таких размерах, как у лайнера, скомпенсировать все перегрузки не удавалось самым совершенным машинам. Потом что-то неуловимо изменилось. Пол стал незыблем, как твердь планеты, далекий шум двигателей, плывущий к ним через обшивку, изменил тональность. «Мы вошли в гиперпрыжок, сбрасывая ремни безопасности», — сказал Кей. «Ну, что ты скажешь?» Артур поднял лицо, мокрое от слез, и прошептал, еле слышно срываясь на беззвучный крик. «Не хочу! Не хочу! Снова!» Кей опустился рядом с ним на колени, спросил. «Помнишь, на планете я хотел задать тебе один вопрос?» «Так вот, я его задаю». Артур кивнул, замолкая. «Сколько раз ты умирал, мальчик?» Лицо Кертиса-младшего дрогнуло. «Сколько раз?» — безжалостно повторил Кей. «Семьдесят три раза». Глаза Артура остеклинили. Кея забила дрожь. «Семьдесят три». Прыжки с хрупкого мостика жизни, перекинутого на тьмой вселенского ничто. Боль уходящего сознания, холодное дыхание вечности — и рывок нейронной сети, возвращающий обратно. Ужасно невоскрешение, ужасно смерть. Никто в галактике не проходил атан столько раз, никто не мог позволить себе быть столь расточительным, кроме Ван Кертиса и его сына, мальчика, умиравшего всю свою жизнь. «О, Боже!» Кей почувствовал, как ружится голова. «Тебе шестнадцать?» Артур кивнул. «Первый раз ты умер?» «В 12. Кертис-младший умирал каждый месяц. Чаще каждые три недели. Что тут вечность мучений, обещанная Кею за неудачу? Единственный сын Кертиса жил этими муками добровольно. Они были его воздухом, его хлебом, его школой, его жизнью. Этот мальчик был со смертью на «ты». «Этот мальчик уже не мог стать взрослым». «Ты тридцать седьмой», — прошептал Артур. «Меня вели мужчины, женщины, подростки, мршанец, десятилетняя девочка. Я всех вас знаю. Всех вас видел в гробу. Вы все крутые поначалу. За вами кровь хлещет, и никто не устоит. Вы все крутые. Были. Я тебя доведу». Все так говорили. У всех был кнут и пряник. Я уже чувствую, когда что-то ломается, вот как здесь. Они нас раскусили. Но мы убежали, Артур. Догонят. Почему ты не смог добраться до цели раньше? Не знаю, словно держит что-то. Грааль дается достойным, помнишь? Артур слабо улыбнулся. Вскинул голову в отчаянной попытке сбить слезы. Сказал... «Уже не осталось достойных, мой верный слуга, и я, самый последний из тех, кто вправе коснуться Грааля, ибо я послал вас всех, зная, что лишь я бессмертен, ибо я, я...» Кей мягко привлек Артура к себе. Первый раз в жизни он обнял ребенка, который был еще несчастнее, чем он. Они сошлись в пространстве и времени. Две искалеченные души, взрослый, который не бывал ребенком, и ребенок, который не мог стать взрослым. «Я доведу тебя», — повторил Кей. «Я не слуга твой, сэр Артур. Я твой сводный брат, маленький король. Ты увидишь, Грааль». Артур тихо плакал, обмякнув на груди Кея. Лайнер несся поперек пространства в стальное вместилище тысяч человеческих страданий. «Что там?» — награли спросил Кей. «Бог». Прошептал Артур, не отрывая лица от мокрой рубашки телохранителя. «Что? Бог! Бог из машины!» Пальцы Артура, вцепившиеся в плечи Кея, задрожали, и он не решился переспрашивать. У двери пропел зуммер. Кей, помедлив секунду, отстранил Артура, достал из кармана платок, дал его мальчишке и открыл дверь. На пороге стояла маленькая девочка в расшитом сарафане и с короткими толстыми косичками. «Добрый день, сударь!» — она неуклюже сделала реверанс. «Мы ваши соседи. Ваш сын не желает показать мне корабль. Я первый раз лечу». Из двери соседнего номера выглядывала русволосая женщина. Она помахала кею рукой и сказала «Привет!» «Привет!» — ответил добродушный мистер Овальд. Повернулся и спросил сына. «Ты не хочешь показать юной леди корабль, Артур?» «Хочу, папа», — ответил послушный сын. «Здравствуйте, сударыня».